Серпилин читал письма без очков, только подальше отодвигая листки от глаз. Осенцов сидел рядом на лавочке и искоса, глядя на него, думал, что командующий выглядит сейчас моложе, чем в последнее время на фронте, и что в этом своем синем лыжном костюме он похож на какого-нибудь тренера по футболу или по боксу, хотя и худощавый, но кость крепкая, и под курткой чувствуются мускулы. Письмо Бойко Серпилин прочел один раз, а письмо Захарова два. Прочитав во второй раз, нахмурился и минуту над чем-то думал. Потом повернулся к Сенцову, спросил, «Карандаш имеешь?» Сенцов подал ему карандаш и положил на колено полевую сумку, чтобы командующему было удобнее расписаться на пакетах. Серпинин расписался, пометил день и час получения и отдал Сенцову пакеты, а письма продолжал держать в руке. «Карта при тебе? Так точно. Тогда пойдем в хату, доложишь обстановку». Хата у командующего была хорошая, просторная, с большой никелированной кроватью, зеркальным шкафом и мебелью в парусиновых чехлах. На середине комнаты стоял круглый стол, накрытый плюшевой скатертью. На столе стопка книг и графин с водой. Серпилин кивнул, показывая, что здесь надо будет разложить карту для доклада, и, взяв стопку книг, сам отнес ее на подоконник. Сенцов поставил графин на тумбочку около кровати, и стал снимать со стола плюшевую скатерть. Серпилин, вернувшись к столу, сделал такое движение, словно хотел помочь, но Сенцов быстро управился со скатертью, свернул и повесил на стул. То, что со стороны казалось трудным при его покалеченной руке, на самом деле не так уж затрудняло его, а трудными были как раз такие мелочи, о которых никто и не думал. Например, застегнуть две пуговочки на правом обшлаге гимнастерки. Разложив карту, Сенцов стал докладывать обстановку, делая карандашом только слабые пометки, которые потом можно будет стереть резинкой. Такой доклад по чистой карте, на которой не обозначены ни наш передний край, ни передний край противника, ни первые, ни вторые эшелоны, ни командные пункты, ни тылы, Неогневые огневые позиции, требовал напряжения памяти. Сенцов старался оказаться на высоте и не допустить ни одной неточности, хотя понимал, что главное для Серпилина сейчас не сами контуры огневых позиций или флажки командных пунктов, а совсем другое, то, что постепенно вырастало перед ним за всеми этими подробностями. Главное для Серпилина состояло в том, что судя по нарезанной его армии узкой полосе, при которой на переднем крае стояли только две дивизии, а четыре оставались в глубине, можно было предполагать, что именно здесь, в полосе его армии, и собирается наносить главный фронтовой удар. Если бы его армию поставили на вспомогательные направления, навряд отвели бы ей такую узкую полосу и так глубоко эшелонировали ее дивизии. Переведя дух, и на этот раз вовсе не прикасаясь к карте, Сенцов острием карандаша обвел над ней в воздухе примерно в 30 километрах от линии фронта круг, захвативший лесной массив и несколько населенных пунктов. «Генерал Бойко приказал доложить вам, что сюда, в нашу полосу, начинает прибывать стрелковый корпус, который намечено передать в состав нашей армии». «С этого бы и начинал». «Какой корпус, кто командир?» — весело спросил Серпилин. По его лицу было видно, как он обрадовался известию об этом корпусе. «Раз дают еще один корпус...» Значит, армия действительно будет наносить главный удар. Не могу знать, товарищ командующий. И на том спасибо. Все так же весело сказал Серпилин. Карту сложи и оставь мне. Сенцов сложил карту и достал из сумки полевую книжку. Прошу расписаться, товарищ командующий. Серпилин расписался, бросил на стол карандаш и заходил по комнате словно не зная, что ему теперь делать, и с самим собой, и состоявшим перед ним Синцовым. Потом остановился и спросил, завтракал? Только не ври. И услышав, что нет, пока не завтракал, сказал, что за большее не ручается, но творогом или манной кашей накормит, а все другие вопросы после насытый желудок. «Пойдем, только полотенце возьму, у меня сразу после завтрака процедура. А ты подождешь в парке, соберешься с мыслями, вопросов много будет». Он взял со спинки кровати полотенце и, перекинув через плечо, спросил. «А другие попутные поручения в Москве у тебя есть?» «Не может быть, чтобы не дали. Не такой человек, генерал Бойко». Сенцов не успел ответить. Отворилась дверь. В комнату вошла высокая женщина в белом медицинском халате, наверное, врач, и строго, как начальник подчиненного, спросила Серпелина, «Почему вы до сих пор не на завтраке? Я вас обыскалась. Главный терапевт приехал. Уже сговорились с ним, что вы сейчас же придете, а вас нигде нет». Она лишь теперь заметила стоявшего в другом углу комнаты Синцова. И недовольно посмотрела на него. Не видела, что у вас гости. Это мой офицер. Привез письма и доложил обстановку. А помимо всего прочего, товарищ по оружию. Из окружения с ним выходил. Познакомьтесь. Серпилин начал неуверенно, даже не похоже на себя. Словно стеснялся присутствия этой женщины. Но последние слова договорил с улыбкой. И даже взяв Сенцова за плечо, подтолкнул к ней. «А я лечащий врач вашего командующего», — сказала женщина. понимая, что помешало, но надо идти. Сейчас самое главное для вас, главный терапевт». Она сказала это уже не Сенцову, а Серпилину, первый выходя из комнаты. Так и шла потом по впереди них, иногда оборачиваясь, торопя их идти за собой». Идя сзади, Сенцов заметил то, чего нельзя было не заметить, глядя ей в спину. Что она сложена лучше не бывает, и когда идет впереди, выглядит как двадцатилетняя. «Хотя, на самом деле, наверное, старше меня», — подумал Сенцов, вспомнив красивое, но не такое уж молодое лицо женщины. Лет тридцать пять, не меньше». Серпилин первые сто шагов шел молча, а потом, покосясь на Сенцова, шедшего, как положено, чуть сзади начальства, и пригласив его этим взглядом идти вровень, сказал. Вернемся к разговору. Как с поручениями? Есть или нет? Сенцов ответил, что поручение есть. Приказано попутно явиться в топографическое управление генштаба и получить там новые листы карт. Какие листы? Сенцов назвал литера листов, которые он должен был получить, и Серпилин довольно усмехнулся. Все одно к одному. Листы карт, которые предстояло получить Сенцову, тоже говорили о предстоящем наступлении. «Раз имеешь поручение, помолчав и пройдя еще несколько шагов, сказал Серпилин, сделаем так. Сейчас поезжай». «Занимайся делами, а завтра в девять прибудешь сюда за ответом на письма, уже готовые в дорогу». «Как думаете, Ольга Ивановна, сколько меня сейчас главный терапевт продержит?» «Не могу вам этого доложить, Федор Федорович», повернувшись на ходу, но не замедляя шага, сказала женщина. «Думаю, что вам на главного терапевта времени жалеть не надо». «Сколько продержит, столько продержит, лишь бы в вашу пользу». Сказала и пошла дальше.